Сергей Четверухин, Жи Ши, роман, Москва АСТ, Острель, 2008 год. Совы не те, кем они кажутся. Линч, Твин Пикс. Все события романа являются вымышленными. Любое совпадение имен, характеров, событий случайно. «Пролог. Старый дом в центре Москвы. Твердый знак. Твердый? Твердый. Или все-таки мягкий? Как будет лучше? Дайте-ка подумать. Подождите минуту». «Я с трудом соображаю. Это вполне простительно». Мне двести десять лет. Я пережил две капитальные реконструкции, бомбардировку, капризы стихий. И я никогда никого не любил. Да, мягкий знак, пожалуй, будет лучше. Гораздо лучше твердого. Хотя бы своим названием. Конечно, тут и думать нечего. Крепость и твердость, смерть, так считали древние китайцы. Затем мои жильцы из общества воздержанность и трезвость соглашались с китайцами, и мне это известно не хуже, чем было известно им. Когда стены прочны, когда перекрытия и балки намертво схвачены цементным раствором, Когда черепица вкручена алюминиевыми болтами по самой головке и крышу не сносит даже при сильном волнении, тогда я просто конструкция, мертвая конструкция, если не прислушиваться к концонам, которые выдувает этот противный норт-норд-ост, пользуясь моими щелями как транзитными коридорами. Мертвая конструкция с кучей окон, дверей, перил, жильцов и бронзовой фигуркой Варвары Смиренной, весом девяносто три килограмма на шпиле крыши. Меня всегда интересовало, почему писатели, которых, к слову, во мне пожило немало, никогда не могут начать своих книг с мягкого или твердого знака. Если б я был писателем, Я бы непременно попробовал. Твердый знак. Мягкий знак. Красиво. Отлично смотрится, поверьте. Бьюсь об фундамент, чтобы он раскрошился. Мне 210 десять лет. Я никогда не стану писателем. Я никогда не стану издателем. Я никогда не стану читателем. У меня не выйдет даже пару сезонов побыть пятизвездочным отелем с круглым бассейном во внутреннем дворике. Мне двести десять лет. Но дело не в возрасте, а в том, что я стар. Я чувствую себя на все пятьсот. Я устал, я ворчлив. Поэтому любой может назвать меня стариком. Если вы не имеете терпения к ворчунам, Смело рвите эти страницы, рвите и жгите их. Мусора на свете станет меньше, а тепла больше. Я мог бы раскаяться в чем-то, если б меня попросили, но я никогда не смогу испытать угрызений совести. Все, что осталось у меня в жизни, это наблюдать за писателями, издателями и читателями. Благодарствие Варваре Смиренной, фабричные рабочие красноармейцы во мне больше не живут. С ними вправду было тяжело, лет семьдесят подряд, как с язвами в желудке. Порой эти умники пели, порой слушали радио, иногда они ели вонючую капусту, А затем начинали долбить во мне дыры, ломая свои хилые и сверла о мои капитальные перегородки. Да мне не жаль, ведь я отпетый мазохист. Пролетарии всех стран, дробите об меня свои железные зубы, лишь бы не было землетрясения. Согласитесь, даже я имею право на маленькие фобии. Мне двести десять лет». Но дело не в возрасте. Порой во сне я окажусь себе пирамидой, фундамент которой заложили в зыбучий песок три тысячи лет назад. Какие-то нелегальные рабы, которые постоянно стремились бежать в какие-то недосягаемые небеса. Я перестал радоваться стаям жадных воробьев, засыпавшим на моем чердаке. Мне надоело с умилением наблюдать за хищными голубями, как трещотки, стартующими вниз с моей крыши, разбрасывая по миру перья и хлебные крошки. Я устал радоваться солнечным бликам, подогревавшим кирпичи в фасаде, отскакивая на мои стены от окон соседей напротив. и косметическим реставрациям раз в 25 лет, я перестал радоваться и перестал удивляться, только б не было косого дождя, только б не было косого, потому что страхи у меня еще остались. Возможно, это все, что остается, когда ты старик, а кроме них одно желание». Как же мне хочется прибить кого-нибудь из моих нелепых жильцов. Чуть напрячься и обрушить потолок на их бестолковые головы или... Газ! Это вполне в моих силах. Кого же? не все равно. Нет. Я медленно выбираю. У меня, в отличие от них, есть время».